сейчас же, — сказал дон Реба. В чем? — удивился Румата. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза. — Я продолжаю, — сказал дон Реба. На спасение этих растлителей душ вы, дон Румата, по моим скромным и неполным подсчетам, потратили не менее трех пудов золота.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 Вы ведете себя очень неосторожно, Дон Румат. Я все это время так волновался за вас. Вы такой дуэлянт, вы такой задира. Сто двадцать шесть дуэлей за пять лет. И ни одного убитого. В конце концов, из этого могли сделать выводы. Я, например, сделал, и не только я. Этой ночью, например, братаба,